Глава пятьдесят седьмая Стройка шла быстро. Хотя на непосвященный взгляд могло показаться, что работники, снующие туда-сюда, как деловитые муравьи, вообще непонятно, чем занимались. Во дворе росли горы мусора, пыль стояла столбом, а внутри дома царила разруха. «Я думаю, это не закончится никогда», С обреченной печалью в глазах заявила как-то Мариэль, оглядывая окружающий бедлам. Ребятня тоже было страшно любопытно, как там у нас продвигаются дела, поэтому мы иногда приводили девчонок на короткую экскурсию. В этот раз поглазеть на плоды ударного труда деревенских стахановцев пришли целые девичьи делегации. Я, Флора, Лессия и обе младшие девчонки. Не хватало только Кристи, которая на минуточку умчалась к соседке за яйцами и обещала присоединиться к нам через часок, то есть можно было не ждать. Основной задачей визита было поймать моего мужа и заставить поесть. Леся как раз напекла своих знаменитых пирогов, которые вместе с другими закусками под чистым полотенцем парили хлебным духом в двух корзинках. А заодно и прогулять малышню, и проведать хозяйство. «Закончится, милая!» — рассмеялась я. «Вон, посмотри, уже и перегородку сломали, и потолки покрасили, за стены принялись. Еще полы поправят, мусор уберут, и наступит красота. Поверь, самое неприятное уже сделали. Дальше дело пойдет гораздо быстрее». Чувствовалось, что мелкая совсем устала от приключений кочевой жизни, что ей хотелось поскорее заиметь свой уголок, к которому можно будет начинать привыкать. И потому ей казалось, что ожидание тянется бесконечно, груды хлама растут, а конца неустроенности не видно. Я её понимала. Сама уже не чаяла, когда войду хозяйкой в собственный дом. Просто, в отличие от Мариэль, видела, что мужики недаром стараются, и конец разрухи близок. Это было сродни чувству знакомому каждой хозяйке, которая затевала генеральную уборку. Вот прям масштабно С перетряхиванием шкафов Отодвиганием диванов Помывкой окон И перетиранием посуды До последней вилки в доме Работаешь, работаешь Трёшь, трёшь, а вокруг Только грязнее становится Уже и терпежу никакого не осталось И силушка богатырская подводит А потом под финал Раз! Последний рывок Внешний лоск наведёшь И на душе хорошо Всё сверкает, муха не сидела, а глубины удовлетворению добавляет знание, что за любой дверкой любого шкафчика у тебя полный и безоговорочный ажур. Обычно, правда, ненадолго, особенно при наличии детей, но это уже норма жизни. Так, отвлеклась. Ну вот, мой голодный благоверный обнаружился в овечьем загоне. Андре с Волтом как раз обсуждали, как организовать... выгул для животных при катастрофической нехватке свободного пространства. В животноводческих районах жители не ставят дома так тесно друг другу, что образовываются улицы. Там хозяйства располагаются разреженно, а постройки разбрасываются на удалении друг от друга. Мы же имели, что имели. Пока не наступили холода, пастухи по очереди гоняли стадо на ближайшие поля. Но зимой это станет невозможно. а овцам требуется движение. За этими мучительными раздумьями мы застали своих мужчин. «Перерыв!» — бодрым голосом возвестила я, останавливая их напряженный сельскохозяйственный диспут. «Дорогие мои, о несправедливости мира легче думать на сытый желудок». Внутри было чисто, сухо и пахло свежим сеном. Видать, совсем недавно навели уборку. «Карин!» Андре просветлел нежностью и привычно легко коснулся губами моего виска. «Кормилицы пришли!» — довольно распылся в улыбке Волт, приветственно склоняя голову. «Доброго дня, госпожа Карин!» «Мадам Флора, мадам Лессе, рад видеть!» «Аромат ваших пирогов просто сводит с ума!» «О, и милый мадемуазель тоже решили нас навестить!» Мужчина заметил девчонок. «Обе уже поприветствовали Андре. и теперь деловито водили своими маленькими любопытными носами по сторонам. «Добрый день, мистер Волт. вежливо поздоровалась Мариэль. Она за время путешествия успела узнать, что в Англитании месье называли мистерами. И с того момента называла наших иноземцев исключительно так. «Добрый день, мистер Волт. эхом повторила Ивет, копируя книксон за своей подружкой. «А куда подевался Габриэль и остальные?» Удивлённо оглядывая почти пустой загон, приподняла светлые брови мелкая. «Ушли на прогулку?» Габриэль, если кто забыл, это козёл, вожак нашего стада. «Всё верно, мадмуазель Мариэль, всё верно!» ласково улыбнулся пастух. «Так, юные дамы, все вопросы потом», — построжилась я. «Мы-то с вами прекрасно пообедали, а вот наши мужчины совсем голодные». Лесия и Флора принялись раскладывать «быстрый стол». А я, тут же, игнорируя собственное замечание, принялась тихо, сочувственно расспрашивать Андре. «Что?» «Никак не складывается». «Ума не приложу, что делать», — нахмурился муж. «Выводить загон на улицу, так мы её всю перегородим. Ломать соседние постройки тоже не выход. Я бы уже махнул рукой и выпускал их прямо во двор». Андре смешливо прищурил глаза. «Только боюсь». что ты со своей страстью к чистоте заставишь наших бедных работников бегать за каждой овцой с совком. «Конечно, заставлю!» — возмущённо выпучила глаза я, но сразу и смягчилась. «Ладно, половина двора я готова пожертвовать, но только если эту часть отгородить и следить за порядком». «Куда ты?» — внезапно за нашими спинами раздался громкий вскрик Симона, среднего сына Лесии. «Тем неожиданнее, что он с нами идти не собирался». «Мама!» — следом испуганно пискнула Мариэль. Сердце прыгнуло, все обернулись и застыли. В общем, оставшиеся без внимания девчонки занялись, чем на душу пришлось. Ивет меланхолично ковыряла палочкой в яслях, а Мариэль зачем-то взбрело в голову залезть на высокую перегородку отсека, где отдыхали приболевшие овцы, которых Грегор не рискнул пока брать со всеми остальными в поле. Как она туда взобралась, непонятно. Но теперь малышка, вцепившись в верхнюю перекладину и теряя равновесие, повисла на ней, рискуя в любую минуту кувыркнуться вперед головой. А средний, одиннадцатилетний сын Лесии, как потом выяснилось, без лишних просьб, пришел сюда, чтобы помочь нам забрать часть провизии и отнести второму пастуху на поле, где тот выгуливал стадо, но и первым увидел то, что прошляпили все остальные. Пока мы, взрослые, на перегонки неслись спасать девчонку из опасного положения, Симон уже снял нашу экстремалку с ненадёжного насеста. «Вот, балбеска, грохнешься же! А там вилы!» С раздражённой укоризной добавил мальчишка, отряхивая ей подол. И тут же схлопотал звонки подзатыльник от матери. «Простите, госпожа Карин, нахмурив брови, виновата, как-то растерянно посмотрела на меня Лесия. «Господин Андре, он...» «Простите!» — буркнул мальчишка. Но в глазах и голосе его сквозили и расстройство, и обида. Даже короткие волосы на светлой макушке, казалось, вздыбились ёршиком. «Это для месье Грегора?» Он, потупившись, одним носом указал на отдельную нетронутую корзинку со сдобой и молоком. «Я отнесу!» Парень порывисто подхватил нож и быстрым шагом вышел на улицу. «Мадемуазель Мариэль?» Дрогнувшим голосом выговорила мадам Флора. На лице воспитательницы, кроме испуга, обозначилось такое изумление, что тетку даже жалко стало. Кажется, в ее голове никак не укладывалось, как ее благовоспитанная подопечная в принципе могла оказаться, грубо говоря, на заборе. А чего удивляться-то? Ивет перенимала у Мариэль умение приседать в Книксоне, а она у подружки что-то другое. Например, вот навыки сарайного альпинизма. Виновница инцидента тем временем вжала голову в плечи, как озябший воробей, и переводила свои серые глазищи полны раскаяния, слез и страха с меня на Лесию и на выход, за которым скрылся ее спаситель. «Я... Симон не виноват. Я сейчас... Можно?» Мариэль еще разглянула на меня, на андре коротко, как-то отчаянно выдохнула, и, не дожидаясь ответа, пуля вылетела вслед за парнем. Ивет еще пару секунд помешкала и побежала догонять подружку. Мы с Андре, не сговариваясь, поспешили на улицу. «Госпожа Карин! Господин Андре, простите нас! Вот я ему сейчас задам!» Пряча в собственном гневе, огорчении, неловкость, за резкую оговорку сына, Леся собралась вернуть ершистого мальчишку назад и устроить ему взбучку. «Подождите!» Я придержала разгоряченную женщину за руку. «Все все успеем!» И вы, как мудрая мать, найдёте, что сказать сыну. И мы с мадам Флорой ещё побеседуем с Мариэль. Но не сейчас. Позже. Только посмотрите на них. Вверх по улице широкими шагами шёл Симон. Наша хулиганка уже догнала его и мелко семенила рядом, смешно подпрыгивая задирая голову вверх, пытаясь что-то сказать парнишке. А тот, глотая обиду, продолжал шагать вперёд. «Гляжу!» «Наша не отстаёт», упорно стараясь привлечь его внимание. Вот уже и Вет с другой стороны присоединилась к брату, тоже пытаясь что-то им объяснить. Симон коротко повернул голову, что-то ответил. Видимо, не слишком приятное. Мариэль замедлила шаг, отстала. В душе защемило. «Неужели так и уйдёт?» «Но нет. Через несколько метров Симон всё-таки остановился». развернулся, эмоционально размахивая свободной рукой, вернулся к мелкой. Наверное, с минуту что-то толковал девчонке, пока та не потянула его за рукав, не заставила парня присесть и не повисла у него на шее. Корзинка аккуратно опустилась на землю, загорелые мальчишеские руки обняли Мариэль, а я поняла, что у нашей детки появился хранитель-защитник в местном детском сообществе. Вот и хорошо. Вот и не надо было прямо сейчас вставать между ними с праведными нотациями, вбивать клинобиды, взрождающуюся дружбу. Так ведь и вовсе можно было оставить девчонку без компаний. В этой вольной деревне взрослые-то еще не совсем обвыклись с тем, как вести себя с появившимися вдруг господами. Чего уж говорить о ребятишках, которым в жизни не довелось пока общаться с детьми более высокого сословия. Всё ещё сложится. А так, ну, вырвалось у парня заслуженное обидное слово в адрес маленькой баронессы. Так не со зла же. Напротив, со страху за неё. По-человечески. Простительно. Мать сама подровняет шероховатости сановнего поведения и объяснит границы дозволенного. А Симон уже и до остальных донесёт, и в обиду не даст. Они ведь не заблудятся, — На всякий случай уточнила у Леси, наблюдая, как вся троица, взявшись за руки, удаляется за пределы деревни. «Что вы, госпожа Карин! Симон в наших местах каждую кочку знает, и глаз девчонок не спустит». На том и успокоилась окончательно.